Гаврилов не был. А что до хулиганства, то тихонько во дворах не выживали. Они либо пробирались через них бочком, либо мутировали, обрастая корой, адаптируясь к местным правилам. К набе прав в ином. Дворы жили мыслями о войне, готовностью к ней. Характеры московских добровольцев кого листа. Живя в сознании, миф проникал в действительность и формировал ее. В 1941 он привел в бесконечные очереди перед военкоматами тысячи жаждавших записаться добровольцами арбатских ребят из седьмой школы с и из девятой со Староконюшиного, из десятой Мерзляковского, из двадцать девятой из Дурновского.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 Акуджава после возвращения из Нижнего Тагила пошел в пятый класс школы номер 107, что в Кривоарбатском переулке. А с 1 сентября 37 года был переведен в новостройку. Школа это сейчас носит имя Акуджавы, но находится уже не на Арбате, старое здание снесено при строительстве Калининского проспекта, а на улице Кулакова в Строгине. Есть там маленький музей поэта, фотографии, воспоминания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 С 1924 тысяча девятьсот двадцать по тридцать второй и с тридцать восьмого по сороковой сознательным возрастом только два эти с половиной предвоенных года тройбой сформировали. Арбатский двор, как и любой московский, не был идиллическим местом. Слово «дворовый» никогда не имело в русском языке положительной коннотации. Иное дело, что называя себя дворянином Сарбатского двора, Акуджава имел в виду Свой особенный статус, статус гордого люмпина, разоренного, утратившего все и с отчаяния кинувшегося самоутверждать среди низов. В прочих сферах жизни господствовали иные иерархии. Там для успеха требовались ложь и приспособленчество, и только во дворе еще возможно было самоутвердиться за счет подлинной храбрости и безрассудства.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 Именно поэтому начальство поначалу так не взлюбило песня Акуджавы, а уж Высоцкого и подавно, обзывая их блатными, в случае Акуджавы без всяких оснований. Особенно доставалось с вроде «А мы швейцару, отворите двери», где в самом деле нонконформизм и чувство собственного достоинства явлено на фоне ресторанного скандала. Дело было, конечно, не в том, что начальство так дорожило,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 Чапаева одинаково чтут и в школе, и во дворе. Он часть государственной мифологии. Двор структурирован как отдельное государство, но во многом копирует государство настоящее с его вертикалью, лицемерием и нетерпимостью к изгоям. Кадры перетекают. Один из героев двора, кривоногий Петька Корбов, выплясывает себе в ансамбле, в красном галстичке, аккуратист, хотя... Булата несколько робит в коробкове, простите за каламбур, это игра в поймальчика. Он не видит такой социальной микрее ничего зазорного, хотел быть на его месте. А что до прекрасного дворового деления на свой и чужой и фанатично защите своих, так и советскому государству оно было вполне присуще, только критерий менялся. Именно поэтому государство и не возражало против романтизации двора, пусть бандитского, пусть грязного.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 Пермон и получал, посещал с криком «маленького обижать, Вот так педали серьезные люди. Те, кого воспитал двор, вписались в советский социум, нашли себя в нем, не без треней, конечно, но ведь и во дворе никого не принимали в компанию сразу. Изначальный конфликт даже способствовал интеграции. Становилось ясно, кто чего стоит.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 Потом, в конце сорокового года, тетка решила меня отсюда взять, потому что я совсем отбился от рук. Учиться не хотел, работать не хотел. Как это уживается! Идеализация двора, вечные клятвы, в любви к нему, утешительно-ласкательный дворик, нежные воспоминания о героях хоторчества. Слетались девочки в наш двор в часы рассветные, они нас сладко окружали и жужжали. И Йонька Королёв наконец, это признание.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 набрасываться на него, а он кричал: "Врёшь, чипа его не возьмёшь!" и бил ребром ладони. Почему попало? Бей, Троцкейстов, бей, жидов, хрясь, хрясь! И тебе шпионская морда, и тебе, и тебе, хрясь, хрясь! После игры усталые, но счастливо, необычно отдыхали на скамейке, обмениваясь впечатлениями и хвастаясь ранами. Иногда Андрей говорил: "Эх, вот бы нам всем на баррикадах очутиться, и тогда, Витька беззлобно, дружески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 Затем взял одного из чужих за шиворот, сказал Моне, — Анок, ну, Жиденг, дай ему! Моне сначала заколебался, но потом Витька прикрикнул, и Моне ударил парня по лицу. В этот момент Андрей восхищался Витькой, потому что Витька заступался за слабого и, кроме того, проучил хулигана, оскорблявшего национальность как фашист. Героев этого двора Акуджава воспел многократно.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 Я позднее рассказывал Михаилу Поздняеву, что Алим был не просто дворником, а татарским князем, которому за советами ездили татары со всей Москвы и даже Подмосковья. Сам Алим, посвидетельствует своего сына, был арестован в восьмом году и погиб в Сибири. Письмо об этом Акуджава получил после публикации стихотворения «Арбатское вдохновение», где упоминаются крутые плечи дворника Алима. «Были у Акуджавы друзья, презиравшие двор».